и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были приоткрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. И он потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-момка и белые зайчья с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы?» — сострадательно прошамка Иона. «Зубы!» — вздохнула Белая. «У, вот она история пособолезного Леона. Беда. кто то Цезарь воет, воет. Я говорю, чего, дурак, воишь средь белой дня, а? Ведь я так покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет. «Иона, Иона Васильевич!»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 Картину ее в карман не спрячешь, так ли я говорю. Дуняша с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела. Ладно, ладно. А вы пометам. Доктора, у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали. Федору Орешневскому, а он возьми, да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе. Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала. «Идите, идите, Ион Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже». И он отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей. Ханская ставка». Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера. И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей, человек в двадцать,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 Зашептала толстая мать. Видишь, как князья жили в нормальное время? И он остаял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом, сморщенном лице тихо, по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: Расстрели строил, это, несомненно, 18 век. Какой расстрель! отозвался и он и тихонько кашлянув. Строил князь Антон Иоанович, царствие ему небесное, полтора ста лет назад. Вот как, — он вздохнул, «Пра — прапрапрадед нынешнего князя. Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, очевидно», — ответил голый. «При Антоне Иоановиче это верно, но ведь архитектор-то расстреля был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще не понимаю, где руководительница?» «Руководительша», — начал Иона и, и засопел от ненависти голому. С зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия этого верно. Для кой-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдёшь, так ли я говорю?» Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопорил губы. «Однако я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется...» Прости, товарищ Антонов!» примирительно сказал в толпе девичий голос. «Семён Иванович, оставь, пускай!» прогудел срывающийся бас. Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные грозди кинкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велиси заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нелепых облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосых шашках. И тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от гроб. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль, через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос головы. Повозив ногой полоснящемуся паркету, он спросил у Иона. «Кто паркет делал?» «Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона. «Наши крепостные». Голый усмехнулся неодобрительно.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 Тугай Бек-Ордынский со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел во тьме гаснущего от времени полотна, раскосой, черный и хищный, в мурмалке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай.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 С броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагеротипами и пожелтевшими фотографиями группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, иконного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь тикинскими коврами, с кальянами, тахтами. с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостинные с бледно-зелеными гобеленами, с корсельскими старыми лампами. Шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где и он отревожно косил глазами доньки. Здесь в игральной одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на офис.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 В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосы и блестящие глаза. И он одавился, всхлипывал, заливая перчатки, галстух, тычись трясущейся головой в жесткую бороду князя. Успокойся, Иона, успокойся, бога Ади!» — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо. Услышать может кто-нибудь. Батюшка, судорожно прошептал он. Да как же?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 Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I на окно, где на самом донышке таял закат. «Царствие небесное, царствие небесное!» — дрожащим голосом пробормотал он. «Понехитку, понехитку отслужу в Орешневе!» Князь тревожно оглянулся. Ему показалось, что где-то скрипнул паркет. «Нету!» «Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И. и быть некому, кто ж кроме меня придет. «Ну вот что, слушай, Иона, времени у меня мало, поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. «Как же, в самом деле? Ведь вот он, живой, приехал, а тут... Мужики, мужики-то, поля!» «В самом деле, ваше сиятельство...» Он умоляюще поглядел на князя. «Как же теперь быть, дом-то, аль вернут?» Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. «Вернут? Что ты, дорогой?» Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал. «Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего». Тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь». «Приехал я», — князь поглядел на угасающие рощи. «Во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел, пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние. Народное». Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. «Народное, так народное, чёрт их бери. Все равно, лишь бы было цело». Оно тогда же и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчёт самарских и пензенских имений. И Павла Иванович тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий, растащили или цел?» Князь тревожно тряхнул головой на портьеру. Колеса в голове иона ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный.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 бормотал Иона. «Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство. Запечатан он, запечатан». «Кем запечатан?» «Эртус Александр Абрамович из комитета». «Эртус?» — Картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?» «Из комитета он, батюшка», виноват, ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему вишь поручено. Тут ваше сиятельство внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков». «Так вот он библиотеку устраивает». «Ах, вот как, библиотеку!» Князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из пои еще прислал. Но ведь хватит». «Хватит, ваше сиятельство, Растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо, невидимо, книг-то у нас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя. Тугайбек съежился в кресле, Поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. Хватит, превосходно? Этот твой этус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит, дас. Ну, а знаешь ли ты Иона, что будет, когда этот этус устоит библиотеку? И он молчал и глядел во все глаза. «Этого этуса я повешу вон на той липе», — князь белой рукой указал в окно. «Что у Ваот?» — Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке. «Нет, справа у ешотки. Причем день этус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку». «Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило». «Момент такой настанет, Иона, будь уверен».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 или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе». Антонов Семен уже воспользовался гостеприимством в ханской ставке и голый ходил по двоцу в пенсне. Тугай проглотил слюну, от отчего татарские скулы вылезли желваками. «Ну что ж, я приму его еще раз. И тоже голова. Ежели он живым, мне попадется в уки у Иона. Не поздравлю я Антонова Семена». Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?» и горько вздохнул и отвернулся. «Ты верный слуга, и сколько бы я ни пожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голову, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет».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 «Ночью я уеду, устроим же дела. Во-первых, вот что». У князя в руках очутился бумажник. «Би, Иона, би, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснён». «Ни за что не возьму», — прохрипел Иона и замахал руками. «Би!» — строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белой бумажки. Иона всхлипнул. «Только смотри и тут не меняй, а то поистанут откуда. ну а тебе и самое главное».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 Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придётся отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то». Ночь подходила к полночи, и он усморил сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа. мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил, и Лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орёл победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху. «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже — 1922-1923. Тугай, упершись в щёки кулаками, Мутными глазами глядел, не отрываясь на черной строчке. Плыла полная тишина, а сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. «Ум, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. Фу, прошептал он, с ума сойдешь. Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем о так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого. Отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру как ну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы. «Это не может быть! Не-не-не!» Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди, круто повернув на одном из кругов,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 Одно, одно из двух. Или это мертво, а он, тот, этот, жив. Или я... не поймешь. Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно. Я постоял. Опять забормотал. По живой моей крови среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень. Но ведь я живу. Тугай вопросительно посмотрел на Александра Первого.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 Провёл по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты. «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана, на плотне —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 Раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на борах на конторку и, побагровев, придвинул в угол портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, обернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом. Прикрыв двери репортьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспортному портрету Александра Первого лезла, треща пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрёпанные томы горели стайме на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и весёлая бешеная дума. Опять он пробормотал. «Не вернется ничего. все кончено, лгать ни к чему. Ну так унесем же с собой все. это, мой дорогой Этус!»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 открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Иона из караулки, двое Цезаря втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.